We mm love -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Брат, на куля колхит в этой комнате запахло осенью, лечит айболит Рагомафин life in sky, братья на века Это Блади, мы на танке с Кировграда, пацанам Это я, голова, гола голова, дыма дала, было мало нас Но теперь толпа, племя крутит штакет, я смотрю как клеит уголек В моих глазах огонь, в моих руках микроне Воплощаю всех идей, тут мозги в атаку Если ты думаешь о бабках, то пошел ты нахуй Или на бите переплели пути Год назад я жил иначе, ну как ни крути Это моя трава, мама, это мой хип-хоп Оу, oh, 7-4, читай между строк На наших улицах порядок в пределах предела Я ухожу с рассветом, салам И тебе, душой шел, строй плотный Слов в башню, ты мгновенно свой Если не фейковый, от них подташню Я телекинезом не владею дичь не пора встреча не выращивать Подбегайте доктора, пальцами тычет детвора не или петарды прячешь в буквах Твой слух, чудо, биты на заначке Жир, бля, буду, гони паскуду В жерло жопой, заводи мотор Ты не просто пусто Ты бы не предал этот двор, давай вперед и прославлять наш мигранты стиль Нас недолюбливают люди, ведь я не людей Мы из другого теста, но море фестов и лести истощают И без того костлявый позитив Надует ветер в тучи, забарабанит по домам Западовалит баз в ушах и меня манит порешать Вопросы на засыпку в бом, чего покруче What you gonna do, если ты живешь на суде? Меня ждет моя мама музыка Хип-ха-попа доносится из груза Меня ждет моя мама музыка Хип-ха-попа доносится из груза Меня ждет моя мама музыка Хип-ха-попаданосится из груза Меня ждет моя мама музыка Руку пожатить и объятия Походу родился, чтобы читать я Живу вашими молитвами, мои дорогие братья Спасибо хип-хапу за то, что мы сегодня покушали И встретились хорошо накурившись с нашими родными душами Аппаратура, за которую не спросит прокуратура На бедных улицах родилась богатая культура Пацаны не хотят слушать то мысли легавого дяди Они хотят слышать, оу, 74 4 н и мияги Только бить не меняйте, не для меня теперь пьянты в честь потерь Налью Шана пропотейте, предатели пропадам, пропадите На репите душу протопите mc прототип протопопа вдохновление вместо потопа гетто не накота. после волшебного рэпа все идет по нотам тогда словно в кино там Чап, а в пацаны, с гордостью идём с Чувствуешь тепло? Это пламя на виниле, глоть царапает чаны рук. Я покидаю блок свой, обратно дворами мы. Тут труд и терпение перетрут Все Хаотично кружатся мысли в этом мире бумажном. Весы совести со временем от каждого Строго страна относится к незаконному Жадный башляет дважды по деломому ему Делая деньги, трать их мудро Они на бары кокосовую пудру Делая деньги, трать их грамотно Помни время не перемотать страна но все возможно легавые палят во видали даже не жали хоть и с ними нам не сложно но по дорогам этим уже заебали ралли ладно хип папа доносится из крузака меня ждет моя мама музыка хип-хоп -папа, папа доносится сзади. из крузака меня ждет Меня iz моя мама, музыка. moja mama muzyka. Я возьму с собой добра на века А старика Шторит так как на повторе Всегда в головном уборе Тем более душевным настрой Нас тут словно в хоре Видел бы нас Силу этих не затухающих глаз Возможности улиц все просто на раз Расквас Двух ГСов тесно Но никто не смотрит косо, не отборся Все вкусно после, все интересно И можно знать больше Владеть и тем позже Чертный тот же Насторожится коп Но мы будем осторожней Хип-ха-попа, доносится из грузок Меня ждет моя мама музыка хип ха Меня ждет моя мама музыка Хип-ха-попа, Меня ждет моя мама музыка. хип ха Меня ждет моя мама музыка. Хип-ха-попа, доносится из Меня ждет моя мама музыка.